Он все узнал, да? Боюсь так. Что, старая гадюка Вейсбич настучала? Да нет, все-таки появилась в прессе, в районной газете, которую ваш шеф читает. Черт, я и забыл. Раулстон вытащил из кармана сложенную газетенку, выходившую два раза в месяц, и поскольку Маккеч не давал туда рекламу, регулярно присылавшуюся в магазин,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 Мерзавка Висбич, разумеется, прибрала мои вещички. А черт с ними, тем более я ведь задолжал ей. Не беспокойтесь, это будет устроено. Но нет, нельзя же, старина, чтобы вы долги мои платили. Перестаньте! Лицо ралостона порозовело. Он виновато сморгнул и, решившись, выпалил. «Гордон, давайте договоримся. Вам надо пожить здесь»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 что обидно. Ну что, работу потеряла и прочее. Ах ты, несчастный мой! У меня все в порядке. Нечего, черт возьми, надо мной причитать. Он встряхнул ее объятием. Аккуратно сняв шляпку, Розмари положила ее на подоконник. Она намеревалась что-то сказать. То, о чем до сих пор тактично молчала, но сегодня непременно должно быть сказано. ни в ее характере было вилять, ходить вокруг да около,